Глава 14. Америку нельзя застать в расплох. Когда мы отъехали миль 30 от Скенектиди, миссис Адамс сказала мужу: "Стало холодно, надень шляпу". Мистер Адамс некоторое время вертелся на месте, приподнимался и шарил руками под собой, потом кряхтя нагнулся и стал шарить под ногами. Наконец он обернулся к нам. "Цэры", сказал он плачевным голосом.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 от которой мистер Адамс задрожал. Какая прелестная память. Да, да, да. Это совершенно непонятно, бормотал мистер Адамс. Прекрасная шляпа. Ты забыл свою шляпу в Скенектиди, воскликнула жена. Но, Бэки, Бэки, не говори так, забыл в Скенектиди. О, но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 — Но, сэры, — сказал мистер Адамс, уже оправившийся от потрясения, — это будет легкомысленный поступок, если мы вернемся в Скеннектоти. Да-да, сэры, будет ли этот поступок достаточно разумным? Моя шляпа стоила четыре доллара в девятьсот тридцатом году, плюс чистка в девятьсот тридцать третьем году — пятьдесят центов, итого четыре доллара пятьдесят центов. Мистер Адамс вынул карандашик и блокнот, и принялся калькулировать. Моя шляпа с серой в её теперешнем состоянии стоит не больше полутора долларов. До Скенектиди и обратно 60 миль. Наш кар делает на один галлон бензина в среднем 16, ну, скажем, 15 миль. Итого нам надо затратить 4 галлона по 16 центов за галлон, всего 64 цента. Теперь надо принять во внимание амортизацию автомобиля, расходы на масло и свазку. Серьёзно. О, но было бы глупо возвращаться в Скенектидди за шляпой. Миссис Адамс внесла новое предложение: отправить салфетку почтой, попросив администрацию отеля послать шляпу до востребования, скажем, в Детройт, где мы должны быть через 2 дня. Покуда мы завтракали в маленьком кафе городка, не то Спрингфилда, Не то же Невы, мистер Адамс пошёл на почту. Он вскоре вернулся с независимым и гордым видом человека, выполнившего свой долг. Шёл третий день нашего путешествия. Месяц в Нью-Йорке принёс много впечатлений, но чем больше мы видели людей и вещей, тем меньше мы понимали Америку. Мы пытались сделать общение. Десятки раз в день мы восклицали: "Американцы наивны как дети".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 Реклама до такой степени проникла в американскую жизнь, что если бы в одно удивительное утро американцы, проснувшись, увидели бы, что реклама исчезла, то большинство из них очутилось бы в самом отчаянном положении. Стало бы неизвестно, какие курить сигареты, в каком магазине покупать готовые платья, каким прохладительным напиткам утолить жажду, Coca-Cola или Ginger Ale.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 И вообще, без рекламы получилось бы чёрт знает что. Жизнь усложнилась бы до невообразите. Над каждым своим жизненным шагом приходилось бы думать самому. Нет, с рекламой значительно легче. Американцу ни о чём не надо размышлять. За него думают большие торговые компании. Уже не надо ломать голову, выбирая прохладительный напиток Drink Coca-Cola. Бе, Кока-кола. Кока-кола освежает и сохшу глотку. Кока-кола возбуждает нервную систему. Кока-кола приносит пользу организму и отечеству. И вообще тому, кто пьёт Кока-колу, будет в жизни хорошо. Среднеамериканец, невзирая на его внешнюю активность, на самом деле натура очень пассивная. Ему надо подавать всё готовым, как избалованному мужу.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 На этом до сих пор построена значительная часть американской рекламы и торговой, и политической, всякой. И вот реклама подстерегает вас всюду. Дома и в гостях, на улице и на дороге, в такси, в метро, в поезде, в самолете, в карете медицинской помощи. Везде. Мы еще находились на борту Нормандии, и буксиры только втягивали пароход в Нью-Йоркскую гавань,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 требую, чтобы мы поживали ригли, ароматную, бесподобную, первоклассную резинку. Первый месяц мы держались стойко. Мы не пили кока-колу, мы продержались почти до конца путешествия. Ещё несколько дней, и мы были бы уже в океане в неопасности. Но всё-таки реклама взяла своё. Мы не выдержали и отведали этого напитка. Можем сказать совершенно чистосердечно. Да, Coca-Cola действительно освежает гортань, возбуждает нервы, целительна для пошатнувшегося здоровья, смягчает душевные муки и делает человека гениальным, как Лев Толстой. Попробуй мы не сказать так, если это вбивали нам в голову 3 месяца, каждый день, каждый час и каждую минуту. Ещё страшнее и настойчивей и возглибий реклама сигарет. Chesterfield, Camel, Lucky Strike и другие табачные изделия рекламируются с исступлением, какое можно было бы найти разве только в плясках дервишей или на уже существующих ныне праздники Шахсеи в Аксии, участники которого самозаввенно кололи себя кинжалами и обливались кровью во славу своего божества. Всю ночь пылают над Америкой огненные надписи, весь день режут глаза раскрашенные плакаты. Лучше в мире подсушенные сигареты, они приносят удачу, лучшие в солнечной системе. Собственно говоря, чем обширнее реклама, тем пустее предмет, для которого она предназначена. Только продажа какой-нибудь чепухи может окупить эту сумасшедшую рекламу. дома американцев, их дороги, поля и деревья изродованы надоедливыми плакатами. За плакаты покупатель тоже платит. Нам говорили, что пятицентовая бутылочка Кока-Кола обходится фабрикантам в 1 цент, а на рекламу затрачивается 3 цента. О том, куда девается пятый цент, писать не надо. Это довольно ясно. Производители замечательных и полезных предметов техники и комфорта, которыми так богата Америка, не могут рекламировать свой товар с таким исступлением, с каким рекламируется вздорная жевательная резинка или коричневая виски с сильным аптекарским запахом и довольно противным вкусом.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 помещающийся сдержав в садике. Здесь он мог узнать, что этим виски можно напиться до пьяна в 5 минут, что тому, кто его пьёт, жена никогда не изменит, а дети его благополучно вырастут и даже найдут хороший джаб. Особенность такого рода рекламы заключается в гротескных преувеличениях, рассчитанных на улыбку, которую они могут вызвать у покупателя.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 по длинной конфете, хотя мы давно вышли из детского возраста. Расстроганные мы поехали дальше, а когда стали рассматривать подарок, то увидели и, что дело не в Рождестве и не в любви к детям. На конфетах была напечатана реклама общества «Шелл», торгующего бензином. Реклама несколько портит путешествия.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 Город Карлсбад, штат Нью-Мексико, сообщает о себе до Карлсбада 23 мили. Хорошая дорога, знаменитые минеральные источники, американцы впрям подумают, что это тот самый Карлсбад. Хорошие церкви, театры, очевидно имеются в виду два кинотеатра с бандитскими картинами. Бесплатный пляж, блестящие отели, «Правь в Карлсборд!» Город заинтересован, чтобы путешественник туда заехал. Если его не прельстят даже знаменитые источники, то он уж, безусловно, купит на дорогу немного газолина или пообедает в городе. Вот несколько долларов и отсеется в пользу карлсбордских торговцев. Все-таки маленькая польза. А может быть, путешественник заглянет в одну из карлсбадских хороших церквей. Тогда и Богу будет приятно. Деятели церкви не отстают от мирян. Весь вечер горят в Америке неоновые трубки, сообщая прихожанам о развлечениях духовного и недуховного свойства, кое приготовлены для них в храмах. Одна церковь заманивает школьным хором, другая часом обществоведения. И к этому добавляется сентенция прямо из словаря по колейной лавочке «Приходите, вы будете удовлетворены нашим обслуживанием». Мы уже говорили, что слово «поблизити» имеет очень широкий смысл. Это не только прямое рекламирование, а еще и всякое упоминание о рекламируемом предмете или человеке вообще. Когда, скажем, делают «поблизити» какому-нибудь актеру, то даже заметка в газете о том, что ему недавно сделали удачную операцию и что он находится на пути к выздоровлению, тоже считается рекламой. Один американец с некоторой завистью в голосе сказал нам, что Господь Бог имеет в Соединенных Штатах шикарное паблисити. О нем ежедневно говорят 50 тысяч священников. Есть еще один вид рекламы. Некоторым образом... научно-просветительный. Вдруг вдоль дороги появляется целая серия рекламных плакатов, растянувшихся на несколько миль. Это нечто вроде викторины. Совершенно одинаковые жёлтые таблицы с чёрными буквами задают путешественникам вопросы. Затем, через сотню футов, сами на них отвечают. Приводятся библейские тексты, анекдоты и различные сведения географического или исторического характера. В результате на такой же точно жёлтой табличке, из которой скучающий путешественник надеется почерпнуть ещё несколько полезных сообщений, он находит название гречё рекомендуемого мыла для бритья и с отвращением чувствует, что название это засело в его памяти на всю жизнь. Куда ни глядит американец вперёд, назад, вправо или влево, он всюду видит объявление. Но даже подняв глаза к небу, Он тоже замечает рекламу. Самолёты Лиха выписывают в голубом небе слова, делающие кому-то или чему-то поблисити. Наш серый кар катился всё дальше и дальше по штату Нью-Йорк. Стоп, крикнул вдруг мистер Адамс. Нет, нет. Вы должны это посмотреть и записать в свои книжечки. Машина остановилась. Мы видим довольно большой жёлтый плакат, вдохновлённый не одной лишь коммерческой идеей. Какой-то американский философ, при помощи агентства Viking Press, установил на дороге такое изречение: Революция это форма правления, возможная только за границей. Мистер Адамс наслаждался Нет, говорил он, позабыв на радостях о своей шляпе. Вы просто не понимаете, что такое реклама в Америке. О, но американцы привык верить рекламе. Это надо понять. Вот, вот, вот. У нас революция просто невозможна. Это вам говорит на дороге как непогрешимую истину агентство Viking Press. Да, да, да, сэр. Не надо спорить. Агентство точно знает. Тут очень оригинальное, смелое утверждение, что революция это форма правления. Кстати, сам и факт появления такого плаката указывает на то, что есть люди, которых надо уговаривать, будто революции в Америке не может быть. Эцер. Когда вы видите из 35 полос воскресного выпуска газеты 25 занятых рекламой, не думайте, что её никто не читает. О, no! Это было бы глупо так думать. Нет такой рекламы, которая не нашла бы своего читателя. Мы подъехали к Негарскому водопаду перед вечером. Обдаваемые водяной пылью, мы долго смотрели на водопад, обрушивавший с высоты небоскрёба тысячи тонн воды, которую ещё не успели разлить по бутылочкам. и продать под видом самого освежающего, самого целебного напитка, благотворно действующего на щитовидную железу, помогающего изучению математики и способствующего совершению удачных биржевых сделок. Мистер Радэмс что-то кричал, но шум водопада заглушал его голос. Вечером, когда мы уезжали из города Ниагары, Мистер Раддс остановил автомобиль у тротуара, чтобы разузнать дорогу в Кливленд, который лежал на нашем пути к Детройту. Улица была пуста, если не считать двух пожилых людей по виду рапотчих, стоявших у фонаря. Мистер Раддс ещё только начал опускать стекло автомобильной дверцы, а они уже бросились к машине, отталкивая друг друга, чтобы поскорее узнать, что нам нужно. Мистер Раддс спросил дорогу на Кливленд. Они заговорили вместе. Некоторое время ничего нельзя было понять, но один из них, в конце концов, захватил инициативу в свои руки, оттер товарищей и принялся объяснять нам. — Боже ты мой, дорогу на Кливленд, — говорил он горячо, — да ведь я родился в Кливленде. Уж я-то знаю дорогу на Кливленд. Еще бы! На меня вы можете смело положиться? Ай-яй-яй, дорогу на Кливленд. Нет, вам положительно повезло, что вы напали на меня». Он так был счастлив помочь нам, с таким жаром объяснял, в каком месте надо свернуть направо, в каком налево и где можно дешево поужинать, что его товарищ чуть не плакал от зависти и все время пытался вступить в разговор. На уроженце из Кливленда не давал ему пикнуть. Он не дал пикнуть даже мистеру Адамсу. Когда мы уезжали, он сильно горевал. Он был готов ехать с нами до самого Кливленда, чтобы только быть уверенным, что мы не собьёмся с дороги. Провожали они нас с таким мощным good night, как будто мы были их родственниками, уезжавшими на войну. Глава 15. Дернборн. Наш кар торжественно въехал в то самое место, где его сделали только несколько месяцев тому назад, в город Дернборн, центр фордовской автомобильной промышленности. Боже ты мой, сколько мы увидели здесь каров благородного машинного цвета. Они стояли у обочин, дожидаясь своих хозяев, или катились по широчайшим бетонным аллеям Дернборского парка. Они совсем новенькие, только что с конвейера, покоились на проезжающих грузовиках. А мы-то думали, что купили себе автомобиль единственного, неповторимого цвета. Правда, на дорогах мы уже встречали много машинных автомобильчиков. Но мы утешали себя тем, что это другие оттенки того же цвета или что у них не такая аппетитная форма, как у нашего, они не так коплевидны. Мы очень дорожили коплевидностью своей заводной мышки, а тут вдруг такой удар. Если бы города могли выбирать для себя погоду, как человек подбирает галстук к носкам, то Дирнборн обязательно выбрал бы к своим кирпичным двухэтажным домам ненастный день в жёлто-серую дождливую полоску. День был ужасен. Холодная водяная пыль носилась в воздухе, покрывая противным гриппозным блеском крыши, бока автомобилей и низкие здания Мичиган Авеню, соединяющей Дирнбург с Детройтом. Сквозь дождь светились зажжённые с утра вывески аптек. "В такой самый день", сказал мистер Раддс, оборачиваясь к нам. "Один джентльмен, как рассказывает Дикенс,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 Вы должны понять. Счастливый человек по дороге в свою контору бросается в воду. Джайнтлмен в цилиндре кидается в Темзу. Вам не кажется, что в Дилберне тоже хочется надеть цилиндр? Улица кончилась. С высоты стаканы открылся суровый индустриальный вид. Звонили сигнальные колокола паровозов, разъезжавшихся между цехами.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 Представлялось невероятным, что заводы «Форда» выпускают каждый день 7 тысяч штук таких сложных и красивых машин. Хотя был конец 1935 года, Тирнборн и Детройт были переполнены рекламными экземплярами модели 1936-го. Образцы автомобилей стояли в отдельных вестибюлях, в магазинах дилеров, даже в витринах аптек и кондитерских среди пирожных, калистиров и сигарных коробок –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 и бедствий человека по конвейеру ехали автомобили всех цветов чёрные, Вашингтонские, голубые, зелёные, машины цвета пушечного металла, так он официально называется. Даже ох-ох, благородные машины. Был один кузов ярко-апельсинового цвета, как видно, будущий таксомотор. Среди гама сборки Из стука автоматических гаечных ключей один человек сохранял величавое спокойствие. Это был маляр, на обязанности которого лежало проводить тонкой кисточкой и цветную полоску на кузове. У него не было никаких приспособлений, даже муштабеля, чтобы поддерживать руку. На левой руке его висели баночки с разными красками. Он не торопился. Он даже успевал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 Свободолюбивый мастер-молярдова цеха. Вероятно, в Фордовской лаборатории установили, что проводить полоску именно таким средневековым способом выгоднее всего. Загремел звонок, конвейер остановился, и в здании въехали маленькие автомобильные поезда с завтраком для рабочих. Не умывая рук,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 И автомобиль, сделанный на наших глазах руками людей, не имеющих никакой профессии, показал замечательные свойства. Он брал крутые повороты со скоростью 55 миль в час, прекрасно сохранял устойчивость, на третьей скорости шел не быстрее 5 миль в час и так мягко перескакивал через ухабы, будто их и вовсе не было. Да, да, да, радостно говорил Адамс. Мистер Форд умеет делать автомобили. Ну-но, сэр. О, но вы даже не понимаете, какой прогресс произошёл в этом деле. Форд тридцать пятого года лучше, чем Кадиллак двадцать восьмого года. За 7 лет машина дешёвого класса сделалась лучше, чем была машина высшего класса. Вот вот, пожалуйста. Запишите в свои книжечки мистер Илв и мистер Петров, если вы хотите знать, что такое Америка. Здесь не только текли части, соединяясь в автомобили, не только автомобили вытекали из заводских ворот непрерывной чередой, но и сам завод непрерывно изменялся, совершенствовался и дополнял своё оборудование. В летейной Товарищ Грозный вдруг восторженно зачертыхался. Он не был здесь только 2 недели, и за это время в цехе произошли очень серьёзные и важные изменения. Товарищ Грозный стоял посреди цеха, и на его лице, озаряемом вспышками огня, отражался такой восторг, что полностью оценить и понять его мог, конечно, только инженер. Просто инженер а не инженер человеческих душ. Сиро-желтый день быстро перешел в черно-желтые сумерки. Когда мы покидали завод, во дворе уже стояла громадная коре готовых автомобилей, и среди них, где-то в центре, мы заметили ярко-апельсиновый таксомотор, еще недавно шедший по конвейеру. В парикмахерской на Мичигана-меню, где мы стриглись, Один мастер был серб, другой — испанец, третий — словак, а четвертый — еврей, родившийся в Яросалиме. Обедали мы в польском ресторане, где подавала немка. Человек, у которого мы на улице спросили дорогу, не знал английского языка. Это был грек, недавно прибывший сюда. Прямо к черту в пекло с Пелопонесского полуострова. У него были скорбные чёрные глаза философа в изгнании. В кинематографе мы внезапно услышали в темноте громко произнесённую фразу: "Маня, я же тебе говорил, что на этот пикчер не надо было ходить". Вот-вот мистеры говорил Адамс: "Вы находитесь в самой настоящей Америке". Утром мы отправились к мистеру Соренсену директоров всех заводов Форда, разбросанных по миру. Мы прошли через зал, на чистом паркетном полу, которого были разложены детали стандартного автомобиля, и прямо в пальто и шляпах были введены в стеклянный директорский кабинет. Здесь стоял большой письменный стол, на котором не лежало ни одной бумажки, был только один телефон и настольный календарь. В кабинет вошёл высокий, худой человек в сером костюме, с седой головой, свежим лицом и походкой легко атлета. В руке он держал маленькую чёрную деталь из пластмассы. Это был мистер Соренсен, датчанин по происхождению, сын печника, сам когда-то печника, а потом модельщик. Уже перед отъездом из Америки мы прошли в Вашингтонской газете небольшую заметку, где Перечислялся десяток людей, получающих наибольшее жалование в стране. Мистер Соренсен был на десятом месте. Первое место занимала Мэй Вест, кинозвезда, вульгарная, толстая, недоровитая баба. Она получила в 35-м году 450 тысяч долларов. Соренсен получил 112 тысяч. Он сразу заговорил про деталь, который держал в руке. А раньше она делалась из стали, теперь её сделали из пластмассы, и сейчас испытывают. Мы всё время находимся в движении, сказал мистер Соренсен. В этом вся суть автомобильной промышленности. Ни минуты застоя, иначе нас обгонят. Нам надо думать сейчас о том, что мы будем делать в сороковом году. Он вышел из комнаты и вернулся Да ща в руках отливку. Это был блок мотора, который он отлил из стали лично своими директорскими руками. Мы ещё долго будем испытывать, что получилось, но очевидно, это войдёт в наш автомобиль. Мы потрогали блок, который войдёт в состав машины через несколько лет и заговорили о Форде. Я познакомился с мистером Фордом 35 лет тому назад, сказал Сорнсен. Каковы же ваши отношения сейчас? О, сказал мистер Сорнсен. 35 лет тому назад мистер Форд конструировал в каком-то сарае свой автомобиль и пришёл ко мне на маленький литейный завод, где я работал. Тогда мистер Форд был обыкновенным механиком, а я был модельщиком. Он принёс мне свой чертёж и просил сделать модель. И с тех пор ничто не изменилось. Мистер Форд по-прежнему приносит мне свои идеи, и я по-прежнему их осуществляю. Он сказал, что ничего не изменилось, в то время как даже в окно было видно, какие изменения произошли по вине Дирбанского механика и его друга-модельщика. Мистер Соренсон повел нас смотреть фотографию, где он был снят вместе с директором Горьковского завода диаконовым и грозным. Простецки улыбаясь, все трое смотрели прямо в аппарат. Мы успели втиснуть в разговор фразу насчёт того, что хотели бы повидаться с Фордом, и мистер Соренсен сказал, что постарается выяснить, возможно ли это. Однако мы не были уверены в том, что свидание действительно состоится. Все предупреждали нас, что это очень трудно, что Форд Стар